Серебряные нити. Доброй ночи. По-прежнему в нашем психотерапевтическом радиотеатре фантазий непростая тема, которая называется "простые истины". И если вы Попробовали за прошедшее время сделать упражнение со значимостью Или попробовали представить себе семью или работу в образе дерева То мы можем прямо из этих упражнений перейти к нашему иррациональному суждению «Номер два» Когда люди поступают плохо или нечестно, они заслуживают осуждения и наказания. Они плохие или просто омерзительные личности. Мысли, звучащие у нас в голове, когда всплывает эта простая истина, звучат примерно так. Это всецело твоя вина? Он не должен был так поступать со мной. Я не должна была так поступать с ним. Моим родителям следовало быть справедливыми, тогда я не оказалась бы в беде. В нем нет ничего хорошего. Ты шовинист и агрессор. Он дурак. Он это заслужил. Я хотела бы видеть, как он поплатится за свой поступок. Я ему отомщу. Нет, нет. Мы вовсе не хотим сказать, что наказание человеческих поступков всегда иррационально или неэффективно. Наверное, каждый из нас признает, что наказание в том или ином смысле этого слова может быть важным способом влияния на человека. Проблема тут не в или несправедливости наказаний. В этой нашей простой мысли Таится еще одно гигантское противоречие Христианской вере Если думая о том, что у нас должны любить все Мы незаметно перестаем любить другого То оценивая человеческий поступок Как плохой или нечестный или заслуживающие наказания, мы наступаем на следующий завет Христа, который, как вы знаете, в русском языке обычно звучит как «не судите, да не судимы будете». Абсолютно иррациональным здесь является наше убеждение в том, что если человек думает и поступает не так Как мы считаем правильным Он должен быть обвинен Он должен получить наименование плохого человека И в конце концов он должен быть наказан Вы никогда не задумывались о том Что мы меряем свою человеческую значимость Своим правом судить Огромное количество наших современников Сегодня считают себя православными Например Но происходит удивительная вещь Как только мы осознаем себя членами православной общины Мы вдруг как будто приобретаем право судить И не только тех, кто не является православным Но ну и даже православного брата своего Мы все время пытаемся осудить за то Что он как бы менее православен, чем мы сами Иногда мне кажется, что то, что на словах Является стремлением человека к Богу На деле вдруг оказывается Стремлением к получению права судить Мы вдруг... И совершенно этого не замечая Начинаем пристально высматривать Чужих демонов Не обращая, разумеется Никакого внимания На свои собственные Впрочем Я вовсе не цепляюсь к православию Можно даже сказать больше Человек Очень хочет получить Законченное, простое мировоззрение До того, чтобы получить Право судить Вешать ярлыки Оценивать Окружающих людей Я считаю, что ровно та же самая Беда преследует моих Коллег-психиатров Как будто образование Они получают только для того Чтобы научиться Навешивать ярлыки Это ведь сразу Дает чувство собственного Превосходства, власти Над больным, правда? Это магическое слово «диагноз», которое на самом деле так легко поставить и которое, обратите внимание, порой до конца жизни остается несмываемым с человека ярлыком. But to Если вы о том, что мы имеем в виду под осуждением в быту Что значит судить? Что имел в виду Спаситель, когда говорил «не судите»? Мне кажется, что мы имеем в виду Некую окончательную и простую, как простая истина Оценку другого человека Этот дурак Это подлец. Все школьные учителя неудачники. В поликлиниках работают только плохие врачи. Оценка, суд, всегда является нивелированием человеческого начала в личности и приписывание вот того микрокосма, который мы и именуем человеком, к определенным. И, кстати говоря, не всегда плохим оценочным категориям. Например, примерно такую же иррациональную ошибку мы совершаем, когда приписываем человека к некоторому очень хорошему классу. Ну, например, все артисты считаем мы интересные, веселые, Или талантливые люди Хотя по сути своей Каждый из нас понимает Что с точки зрения Реального актера Каждый из этих утверждений Может совершенно не соответствовать истине Однако оно Вынуждает его Вести себя Определенным образом Все Вузовские доценты несомненно, являются мудрыми людьми. Или вот, например, как вести себя человеку, которого назвали гуру или духовным учителем. Мы выбираем вас в духовные учителя. А каково это самому учителю, если он себя таковым не считает, Или не хочет считать по каким-либо причинам Суд – это простая оценка человека не Низведение его к слову, которое в сущности ничего не значит Насколько противоречивым и вбирающим в себя все, например, является в России все то же самое сакраментальное слово «дурак» Между Иваном-дураком и ругательством просто целая пропасть Всевозможных значений Однако нам кажется, что назвав человека дураком Мы его оценили Во всяком случае мы вдруг чувствуем удовлетворение Ну действительно, ведь чаще всего человек произносит В адрес другого «Он дурак» На самом деле сообщая Я умный Удивительно Сложно поймать себя на этой мысли Но стоит обязательно попробовать Моя значимость Означает мое право Судить другого Чем бы эта значимость Не достигалась В том числе Религиями или мировоззрениями, которые говорят о чем-то совершенно другом и всеми возможными способами осуждают такого рода способы достижения значимости. Есть в этих способах еще одна характеристика, которая, наверное, банальна, и которую мы из-за ее банальности так часто забываем. Эх, Никанор Иванович, что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, Все это, Никанор Иванович, условно изыбка. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает. Удивительная вещь. Наше право судить почти всегда оказывается временным. и когда мы перестаем быть официальными лицами, в душе вдруг образуется пустота. Одиночество тех, кто много судил и много наказывал, в старости становится действительно страшным. Программа осуждения и наказания тех, кто думает не так, как я, Оставляет очень много Незакрытых файлов Недоделанных дел Неосужденных Людей Она очень легко ведет К психическому Или соматическому нездоровью Может ли человек Каким-то способом Поймать эту простую истину За хвост Что-то ей Противопоставить, да может, конечно же, и первое, может быть самое главное, для того, чтобы научиться не оценивать однозначно других, нужно почувствовать все снова и снова. Sempre ti perdoni. L'amore niente. Quando manca tra di noi la sincerità o le tue parole non hanno più valore. E adesso. я? Начать можно с самых разных сторон Ну вот, например Давайте попробуем Сделать один маленький тест Я предложу вам сейчас В пяти словах из списка Изложить свое понимание успеха Какие из ответов, которые сейчас Вы используете Возьмите Лист бумаги и карандаш И попробуйте Поступить следующим образом Я буду Читать Список определенных ценностей А вы выпишите из них Ну скажем Пять Услышанных названий И потом расставите их для себя в порядке важности Ну, например, самое важное Обозначите цифрой 1 Чуть менее важные цифрой 2 И так далее до 5 После того, как вы это сделаете Попробуйте ответить на следующий вопрос А как бы вы эти ценности Расположили Это правильно называется Проранжировали Скажем 10 лет тому назад Итак Я буду медленно читать список ценностей А вы выпишете из них самые важные И расположите их для себя В той последовательности Которую сочтете нужным Итак Вашей главной ценностью является Первое Активное Деятельная жизнь Второе Интересная работа Третье Жизнь, обеспеченная материально Четвертое Наличие верных друзей Пятое Жизнь, полная удовольствий, развлечений и приключений Шестое Свобода и независимость Седьмое Расширение своих знаний Своего образования Своего кругозора Восьмое Мирная обстановка в стране Девятое Чистая совесть Честная жизнь Десятое Общественная активность Одиннадцатое Комфорт и покой Двенадцатое Здоровье 13 Любовь 14 Дети 15 Достижения Власти или Административно-начальственных позиций 16 Уважение окружающих 17 Творчество 18 Равенство для всех Девятнадцатое Искусство 20 Деньги. Деньги, деньги, любыми способами деньги 21 Успех в карьере второе Общение с людьми 23 Вера 24 Что-то, что вы напишите сами, и что я в этот список Не вносил? Сейчас прозвучит мелодия, и у вас будет время прожанжировать, написать себе условно пять главных ваших признаков собственного успеха или целей, которых вы хотите достичь. Писали. А теперь, или когда кончится передача, попробуйте написать рядышком с каждой из значимых для вас ценностей или целей, кто или что мешает вам этих целей достигнуть. Конечно же, в моем использовании Этого списка здесь Во время обсуждений Простой истины суда Есть подвох Он заключается в том Что чаще всего В качестве врагов Которые мешают Достижению нами Целей своей жизни Мы называем как раз тех Кого мы Склонны судить Ну, например Главным существом Которое чаще всего оказывается Виноватым в достижении Комфорта и покоя Является жена Которая вечно Грузит какими-то своими Бытовыми проблемами И вообще мешает человеку жить Виноватыми В достижении Здоровья или любви Очень часто Оказываются мужчины и женщины Которые нас не понимают В том, что мы Никак не достигаем уважения И власти Так часто оказываются Виноватыми Начальники Или Государство Которое не хочет понимать Таких, как мы с вами Если в свой перечень вы включили понятие свободы и независимости, то вне всякого сомнения, в числе тех, кто виноват в том, что вы никак не достигнете свободы и независимости, окажутся конкретные люди. Если вы задумаетесь. На следующем этапе размышления Над своим списком Или точнее уже двумя списками Которые оказались перед вами Если вы задумаетесь О том Как вы относитесь К людям Или общественным явлениям Которые мешают достижению ваших целей Вы сможете На самом себе понять Что по крайней мере Автор Вот этого радиотеатра фантазий Имеет в виду Когда Говорит Мы с вами Судим Анализируя Кто виноват Что у нас не получилось Или не получается Очень легко увидеть В себе Вот эти самые Простые истины, которые мы с вами решили понаблюдать Ну, например В том, что у нас нет интересной работы Виновата То, что нам необходимы деньги а Деньги нам необходимы, опять же, потому что у нас есть семья С ее конкретными целями И поэтому судить мы начинаем членов семьи Которые никак не дают нам заняться Той самой интересной работой Просто этот список И эту мысль Необходимо разрешить себе Понаблюдать Додумать до конца Кто мне мешает Или что Очень часто Виноватыми При размышлениях над списком Оказываются те, кто с нашей точки зрения Получил все то, чего нам не хватает Но скажем В том, что я недополучаю Нужное мне количество любви Конечно же, виноват мой муж Потому что он-то мою любовь получает На все сто процентов А вот отдает мне мало. Стало быть, он эгоист, прощелыга, пьяница. Ну и в общем все те самые слова и оценки, которые можно по этому поводу произнести. Вот этот вот моральный пинок, они виноваты, причем виноваты они в первую очередь в том, Что у них получилось, а у меня нет И есть внутренний источник суда И формирование приговора И если вы сейчас смогли это почувствовать То, конечно же, завтра Можно вернуться к списку И ради упражнения В том, чтобы научиться не судить написать в нем а чего не сделали лично вы для того чтобы добиться творчества уважения окружающих денег свободы или любви и тогда вы сможете почувствовать как желание судить мешает лично вам Конец. ведь не судите, да не судимы будете, это истина, которая сопровождалась упражнением, которое позвольте мне считать упражнением Спасителя, ведь в конце концов это достаточно непростое упражнение, и может быть делать его стоит после того, как получились другие Однако, помните, как фарисеи привели к Спасителю грешницу, а он что-то чертил ротиком на песке, и как фарисеи стали обвинять блудницу, а он ответил вот этим самым, может быть, самым главным человеческой жизни упражнением, действительно самым главным, поскольку оно помогает Взрослеть. Он сказал, пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит в нее камень. Когда не в шутку, а всерьез в вашей голове возникает суд, когда мы судим своих родителей или обещаем отомстить Человеку, которого мы когда-то любили Может быть стоит Отойти в сторонку на пять минут И попробовать вспомнить Как мы с вами что то воровали у родителей в детстве Обманывали учительницу Зачитывали чужие книжки Желали смерти своему начальнику Или представляли перед сном как мы достаем пистолет и стреляем в него, как мы в тайне мечтаем о смерти своей жены или своего мужа для того, чтобы найти какую-то новую, более полную чувств любовь. Вспомните, как вы срывались, кричали, ругались, хамили, заносили руку, Скажите себе честно Разве я имею право Судить, называть хаму Просто почаще вспоминайте фразу Тот из вас, кто без греха Пусть первым кинет в нее камень Удивительная вещь Если вспоминать эту фразу регулярно Жизнь становится легче какой-то новый камень уходит из тележки, которая в нашем цикле радиоспектаклей весит ровно 16 тонн. É surter pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nossa Este balanço tira qualquer um da fossa Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura essa conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição do samba empolgado É um meu timão num estádio lotado Turma da pesada que segura a parada Esse é o famoso 16º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 cabo agora vou me mandar vou refrescar a cuca para poder incrementar a gente está cansada e só da confusão onda de pirado deixa a gente na mão por isso nem vem nem vai me encontrar agora estou na minha pois estou devagar já disse o que queria toda rapaziada ai 16 toneladas